И послал царь Соломон, и взял из Тира Хирама сына одной вдовы из колена Неффалаимова. Отец его Тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. Третья книга Царств, глава 3. стихи 13-14. Так в Библии впервые возникает фигура не царя, а мастера Хирама, культовая фигура в идеологии и мифологеме масонства. Как известно, масонская легенда представляет Хирама Абифа, как его называют представители этого тайного общества, главным архитектором храма, руководителем его строительства. И одновременно мастером, который собственными руками сделал многие сакральные аксессуары, предназначавшиеся для храмовой службы. Хирам Абив, соперничавший с Соломоном в мудрости и знании тайн мироздания, продолжает эта легенда, был убит тремя своими учениками. Это предание о Хираме и его убийстве лежит в основе ритуала освещение в масоны. Однако ни текст первоисточников, ни устные еврейские предания не дают никаких оснований для такого мифотворчества. Третья книга Царств, как мы видели, говорит о Хирамие, как об искусном скульпторе и литейщике, умеющем делать всякие вещи из меди и не более того. Некоторые комментаторы акцентируют внимание читателей на словах из меди. Значит, делают они вывод, многочисленные работы с золотом выполнял какой-то другой мастер. Правда, вторая книга Паралипоменон представляет дело несколько иначе. Согласно его автору, царь Хирам сам по собственной инициативе направил к Соломону своего тёску который умел работать не только с медью, но и почти со всеми известными в то время материалами. И еще сказал Хирам: Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего во смысле разум, который намерен строить дом Господу и дом царской для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного имеющего знание Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его Тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпурового яхонтового цвета и из весона из багряницы и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида отца твоего. Вторая книга Паралипоменан, глава 2, стихи 12-14. Но даже такое расширение списка талантов и специальностей хирама все равно не позволяет утверждать, что он был главным архитектором храма. К тому же не стоит забывать, что автор второй книги Паралипоменан в данном случае говорит от имени царя Хирама. Последний, понятное дело, был заинтересован в том, чтобы запросить максимально высокую цену за услуги своего мастера, а потому и всячески его расхваливал. Из текста Паралипоменана становится также понятно, почему масоны называют этого мастера Хирамом Абифом. Одна из фраз четвёртой главы второй книги Хроникиона в переводе Йосифона, звучит так: И котлы, и лопатки, и вилки, и весь набор их сделал Хурам Авив, царюшео Ломо, из меди полированной. Вторая книга Паралипоменан, глава 4, стих 16. Но дело в том, что Давид Иосифон в переводе этой фразы допускает явный просчет. До этого вторая книга Паралипоменон уже называла Хирама Хурамом Ави. Ав на иврите означает отец, а Ави обычно означает отец мой. Хотя может означать и собственное имя, сокращенное от Авраама. Таким образом, имя Хирамави может восприниматься либо как два собственных имени, а у семитских народов вообще, и у евреев в частности, принято давать двойные имена, либо как Хирам сын своего отца. Ряд комментаторов именно так это и понимают, усматривая в имени Хирам Ави намек на то, что отец его был не менее знаменитым и уважаемым мастером, чем он сам. Во втором упоминании имени Хирама в паралипоменании к слову Ави добавляется окончание из букв йуд и вав. В результате возникает некая двусмысленность в вопросе о том, как следует прочесть второе имя мастера Хирама, хотя ясно, что речь идет о том же человеке, который до того был назван Хурам Ави. А Иосифон, оказавшись в затруднительном положении, Выбирает самый простой, но по большому счету противоречащий правилам чтения на иврите вариант прочтения Хурам Авив. Видимо, то же самое произошло и с масонами. Они прочли второе имя Хирама даже не как Авив, а как Абив, а отсюда уже рукой подать до Абифа. В Синодальном переводе второй книги Паралипомена на русский язык этой ошибки нет. Его авторы решили проигнорировать то, что в хрониконе хирам именуется хурамом, а также слова ави и авив перевели одинаково как авий. Это безусловно было верное решение донести до читателя смысл текста, пожертвовав при этом второстепенными фонетическими разночтениями. Наконец, Библия нигде не упоминает о жестоком убийстве мастера херама. А ведь если бы это событие и в самом деле имело место, оно почти наверняка нашло бы свое отражение на ее страницах. Зато в той же второй книге Паралипоменон есть фраза об окончании Хирамом своей миссии. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божьем. Вторая книга Паралипоменон, глава 4, стих 11. То есть Вероятнее всего, по завершении работы мастер Хирам просто отправился домой в Тир. Таким образом, повторим. В еврейских источниках нет оснований для масонской легенды о мастере Хираме. Легенда эта, судя по всему, родилась спустя много веков не только после смерти царя Соломона, но и после разрушения второго Иерусалимского храма в 70 году нашей эры. И анализ её происхождения никак не входит в задачу данной книги. Что касается происхождения самого мастера Хирама Авия, то по этому поводу идут немалые споры. Из приведенных выше отрывков следует, что Хирам Авий родился в смешанном браке. Его мать была еврейкой, а отец финикийцем, уроженец Тира. Однако третья книга Царств утверждает, что мать Хирама была из колена Нефаллимова, Нафтали, А вторая книга Паралипоменон, что из колена Дана. И это довольно серьезное противоречие по меньшей мере с географической точки зрения. Эти колена жили довольно далеко друг от друга. Вместе с тем Иосиф Флавий имевший доступ к источникам, которые являются для нас навсегда утерянными, настаивает на том, что и отец Хирама также был евреем. В то же самое время пишет Флавий: Соломон пригласил к себе от царя Хирама из Тира художника по имени Хирам, который по матери своей происходил из колена Нафталиимова, а отец которого был Урий, израильтянин родом. Примечание. Иосиф Флавий. Иудейские древности, страница 325. Конец примечания. Таким образом, одни исследователи Библии настаивают, что Хирам Авий был сыном еврейки и известного финикийского мастера по работе с медью, другие, что мать Хирама родила его от первого мужа-еврея. Потом вышла замуж за финикийца, который обучил пасынка своему ремеслу. Третий считают, что Флавий прав, и родители Хирама попросту переселились в Тир, где его отец, будучи высококвалифицированным литейщиком, был куда больше востребован, чем в израильском царстве. До тех пор, пока Соломон не начал свою стройку века, разумеется. Впрочем, согласитесь, принципиального значения этот спор не имеет. Как и спор о том, занимался ли Хирам Авий в храме самыми различными работами или только работами, связанными с отливкой из меди. На самом деле, работы у медных дел мастера при изготовлении различных предметов культа и храмовой утвари хватало. И судя по всему, Хирам Авий и в самом деле проявил себя в этой работе. как выдающийся мастер и художник. Самыми впечатляющими творениями Хирама стали безусловно два столба, поставленные у входа в храмовый зал, а также медное так называемое море, огромная ванна, предназначенная для омовения коэнов. И сделал он два медных столба, каждый восемнадцать локтей вышиною и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба и два венца вылитых из меди он сделал чтобы положить наверху столбов пять локтей вышины в одном венце и пять локтей вышины в другом венце сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов. 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы в два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в четыре локтя. И венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая под сетки. И на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма. Поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин, и поставил столб на левой стороне. и дал ему имя Воаз и над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии, так окончена работа над столбами. Третья книга Царств, глава 7, стихи 15, 22. Таким образом, высота столбов Воаз, Боаз и Иохин, Яхин составляла, согласно этому описанию, 18 локтей, то есть чуть больше 9 метров. Согласно второй книге Паралипоменан, глава 3, стих 15, высота столбов составляла 35 локтей, 18,2 метра. Некоторые комментаторы считают, что 35 локтей Это суммарная высота обоих столбов. Эта цифра была важна в процессе их отливки. В любом случае, столбы эти ничего не поддерживали. Их назначение было чисто декоративное, символическое. Но вот по поводу того, что именно они символизировали, опять-таки идут споры. Слово Яхин означает "уготовил". Слово Боаз трактуется как комбинация двух слов: Бо-оз. В нем сила. Таким образом, названия столбов как бы сливались во фразу: "В нем сила и готовность". Есть мнение, что Вааз и Иахин символизировали всё ту же диалектику божественных атрибутов. суда и милосердия двескрежали завета солнце и луну и так далее так как воаз это имя прадеда царя давида то барух коплинский высказывает предположение что хирам сделал эти столбы в память о предках царя соломона и тогда иохин это возможно имя прадеда версавии примечание Смотрите, Каплинской. Биография царя Соломона и его эпоха. Страница 231. Конец примечания. Подлинное искусство проявил Хирам и при отливке медного так называемого моря. И сделал литое из меди море от края его до края его 10 локтей. Совсем круглое, вышиною в пять локтей и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом. Подобия огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть. Окружали море со всех сторон в два ряда. Подобия огурцов были вылиты с ним одним литьём. Оно стояло на 12 валах. Три глядели к северу, Три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их были обращены внутрь под него. Толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало тысячи батов. Третья книга царств Глава 7. Стихи 23, 26. Помимо этого, Хирам сделал 10 медных умывальных чаш, или, проще говоря, раковин, объемом 40 батов каждая. Чаши эти размещались внутри специальных подстав-тележек на колесах. Это позволяло с относительной легкостью перемещать их по всей территории храма, доставляя в то место, где была нужна вода. А воды в храме требовалось немало и для омовения, и для стирки одежд коэнов, запачкавшихся кровью приносимых в жертву животных, и для варки мяса этих животных, в случае если ритуал жертвоприношения предписывал есть это мясо и так далее. Причем Соломон не был бы Соломоном, а Хирам-Хирамом, если бы эти подставки не представляли собой подлинное произведение искусства. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы четыре локтя, ширина четыре локтя, три локтя вышина. И вот устройство подстав. У них стенки стенки между наугольными пластинами на стенках, которые между наугольниками изображены были левы валы и херувимы. Также и на наугольниках а выше и ниже львов и волов развесистые венки. У каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные. на четырех углах выступы наподобие плеч. выступили те внизу под чашею подле каждого венка отверстие от внутреннего венка до верха один локоть отверстие его круглое подобно подножию столбов в полтора локтя и при отверстии его изваяние но боковые стенки четырёхугольные не круглые и сделал Десять медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала сорок батов. Каждая умывальница была в четыре локтя. Каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав. Книга Царств, глава 7. Стихи тридцать 38. Помимо этого, согласно третьей книге Царств, Хирам сделал всяческие необходимые для храма инструменты: котлы, лопатки, вилки, крапильные чаши. Вторая книга Паралипоменан сообщает также, что Хирам покрыл медью новый жертвенник, сложенный как и предписывает Тора из неотесанных камней. Там же приводятся размеры храмового жертвенника, Его длина и ширина составляли 20 локтей, 10,4 метра, а высота 10 локтей, 5,2 метра. Понятно, что для производства всех этих работ Хираму нужна была своя литейная мастерская. По сути, дела, небольшой завод. И Библия указывает место, которое Соломон выделил Хираму для такой мастерской. неподалеку от берега Иордана, между Сакхофом, Суккотом и Цартаном, Церейдатой, То есть в районе нынешней границы между Израилем и Ливаном. Оттуда через всю Галилею, весившая порой не одну тонну изделия Ахирама, везли в Иерусалим. Как уже было сказано, Помимо меди при изготовлении храмовой утвари, широко использовалось золото, причем самой высокой пробы. Из золота, согласно второй книге Паралипомена, были сделаны в храме следующие предметы: жертвенник для воскурений, стоявший перед святая святых. Он был одним из важнейших атрибутов храма. Так как дым возкурения образовывал своеобразное облако, символизирующее сокрытую природу Бога, окутанный этим дымом первосвященник раз в год в Судный день входил в Святая Святых. Стол, на который ставился хлеб предложения, Мидраш говорит, что по покоению царя Соломона было сделано 10 таких столов. Точных копий стола, сделанного во времена Моисея, мастером Веселеилом, Бецалелем, для скинии завета. 10 храмовых светильников, представляющих собою по распоряжению Соломона точные копии миноры, сделанной для скинии Веселеилом. Эти миноры – Каждая из которых имела по семь чашек для наполнения их маслом, предназначались для освещения. Общее число лампад 70 призвано было символизировать 70 народов, которые, как считали евреи того времени, составляли все человечество. Ложки, совки для набора благовоний, щипцы для снятия нагара, ножницы для обрезки фитилей, крапильные чаши для сбора крови жертв. Внешние двери храма были обложены медью, а внутренние золотом. Святая святых не имела дверей, и вход в нее был занавешен тяжелой занавеской. Завеса эта была сделана из яхонтовой, пурпуровой и багряной тканей из весона. Вторая книга Паралипоменон, глава 3, стих 14, и расшита изображениями херувимов. Согласно Талмуду, при храме всегда работали восемьдесят 82 девственницы, ткавшие и расшивавшие две огромные храмовые завесы. Одну обычную а другую гофрированную. Как только одна из юных ткачих выходила замуж, ее тут же сменяла другая. По одним источникам, завеса над святая святых менялась накануне Судного дня. По другим гораздо реже. Ко всему этому спешит добавить флавий, основываясь, как предполагается, На инвентарных списках храма времен Ирода царь велел сделать еще 80 тысяч золотых кувшинов для вина и двойное количество таких же сосудов из серебра. Равным образом 80 тысяч золотых подносов для принесения к алтарю приготовленной муки и двойное количество таких же серебряных подносов. Наконец, 60 тысяч золотых и вдвое больше серебряных квашней, в которых мешали муку с оливковым маслом. К этому было присоединено также 20 тысяч золотых и вдвое более серебряных мер, подобных мерам Моисеевым, которые носят название гина и ассорона. Далее тысяч золотых сосудов для принесения и сохранения в них благовонных курений для храма и равным образом тысяч кадильниц, с помощью которых переносили огонь с большого жертвенника на дворе на малый алтарь в самом святилище. 1.000 священнических облачений для иереев с наплечниками, нагрудниками и камнями, служившими для гадания. Но тут имелась одна лишь головная повязка, на которой Моисей начертал имя Господне и которая сохранилась до настоящего времени. Царь велел сшить священнические облачения из весона и сделать к ним тысяч поясов из пурпура. Равным образом он распорядился заготовить по предписанию Моисееву 200 тысяч труб и столько же одеяний из весона для певчих из левитов. Наконец он приказал соорудить из электрона 40 тысяч самостоятельных музыкальных инструментов, а также таких, которые служат для аккомпанемента при пении, то есть так называемых нибл и кинир. Примечание: Электроном во времена Флавия называли сплав из четырех частей золота и одной части серебра. Иосиф Флавий, Иудейские древности, станица 327. Конец примечания. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня, и принес Соломон посвящённое Давидом, отцом его, и серебро и золото и все вещи отдал в сокровищницы дома Божия. Вторая книга Паралипоменон, глава 5, стих 1. Это еще одна весьма любопытная деталь. Оказывается, Соломон почти не воспользовался теми материалами, которые оставил ему специально для строительства храма отец. Он предпочёл пользоваться золотом из Афира, деревом из Ливана и медью из открытых им мест о которых пойдет речь впереди. Собранное же Давидом богатство Соломон передал в сокровищницу храма. Согласно устному преданию, Соломон решил отказаться от использования золота и других материалов, собранных Давидом. Потому Что по большей части части они представляли собой военную добычу, взятую великим псалмопевцем в его многочисленных войнах. Соломон уже продолжает это предание. Очень не хотелось, чтобы другие народы говорили, что евреи построили свой величественный храм из золота и меди, награбленных у других народов. Хотя не исключено, что на самом деле сокровища Давида были использованы наряду с сокровищами Соломона, но в итоге стройматериалов оказалось так много, что немало их часть осталась попросту неиспользованной. Теперь, после того как все работы по строительству храма были завершены, пришло время начать в нем предписанные законом службы и открыть его двери для народа.